«Платикурически», — добавила она, проводя пальцем по моей рубашке от ворота к брюкам. Термин греческого происхождения. «Платус». Означает «плоский», а «куртус» — «выпирающий». «Ага». Ее палец упорхнул от меня. «Так что, Джейк Ламото, поехали». «Меня зовут не Джейк Ламото». «Знаю. Я намекала на твое лицо». «А, понятно». «Так мы едем».